«Ужасно, что приходится открывать огонь по живому человеку, но когда я думаю о наших ребятах...» Парадоксальность такого подхода в том, что, по сути, эти модули никак не были связаны между собой. Любому военному специалисту понятно. Система сможет эффективно решать боевые задачи только в том случае, если модуль PR не будет создавать помех для модуля WORK. Именно такой и была архитектура системы. Модуль PR первоначально совсем не влиял на оперативное поведение дрона, и вокруг этого обстоятельства чуть было не разгорелся политический скандал. Опираясь на полученную от свистка дувов информацию, журналисты обвинили Пентагон в том, что тот цинично манипулирует общественным мнением, поскольку канал принятия боевых решений вообще никак не зависит от программы, выдающей сентиментально-трогательные диалоги, в ходе которых эти решения как бы принимаются. Однако проектировщики Пентагона Резона отвечали, что именно по такой схеме и работает человеческий мозг. В чем же тогда был смысл атаки на модуль PR? Никто из проектировщиков просто не предполагал, что... Медийный блок, или, правильнее сказать, контур, может оказаться объектом атаки. Ведь даже его полный отказ никак не отразился бы на боевой эффективности системы, поэтому никакой защиты для него не предусматривалось. Однако цель атаки была вовсе не в том, чтобы вывести его из строя. Любой компьютерный пользователь знает, как это бывает». Никчемное и совершенно ненужное приложение вдруг загружает процессор до такой степени, что все окна сначала начинают залипать, потом замирают совсем, вентилятор ревет, как зимняя вьюга. И после нажатия клавиши он off, Стив Джобс или Билл Гейтс с виноватой улыбкой уплывают перегружаться в предвечную тьму, как сказал Владимир Набоков. Все несчастные семьи похожи друг на друга. Модуль пиар никак не мог повлиять на поведение модуля вор, за исключением одного единственного способа. Он мог подвесить его, отобрав на себя все ресурсы системы. Динамика этого события была другой, чем в машинах с центральным процессором, но результат был тем же самым. 9 дымных столбов в пустыне под кандагаром проиллюстрировали это обстоятельство с исчерпывающей полнотой. 10 Хоть с самого начала была сделана попытка окружить кодексы аль-СB завесой непроницаемой тайны, общественность узнала о них после всем известного скандала. Мы, разумеется, говорим о том случае, Когда пожилая учительница общества знания, доживавшая свой век в Крыму, была арестована за посланный в Google запрос Алан Гринспен и Бен Бернарки, председатели Федеральной резервной системы США. Билдербергская группа, клуб влиятельных политиков и финансистов. И умерла от инфаркта при первом же ватербардировании. Поднявшийся истерический шум почти заглушил информацию о том, что арестовали старушку не за сам запрос, а за его совпадение со строкой из таблиц котенкова, о которых именно тогда и стало известно широкой публике. Но, как легко догадаться, после этой трагической случайности, внимание интернет-общественности метнулось не туда, где светлее, а туда, где вкуснее. О таблицах Скотенкова говорили на удивление мало. Зато поползли слухи, что бабушку арестовала Google Secret Service, и многие бесследные исчезновения людей якобы объясняются тем же самым. Мало того, шептались, что бывают такие запросы в Google, на которые США отвечают немедленным баллистическим ударом по любой точке земного шара. Именно этим якобы объясняются участившиеся обрушения подмосковных пятиэтажек, а власти, где спускают все на тормозах, как когда-то с подлодкой Курск. Все это, конечно, полный абсурд, хотя именно с тех пор московские блогеры принялись активно стучать друг на друга в никогда не существовавшие Google Secret Service и Яндекс...